Глава пятая. Возьмите ответственность за свою жизнь. Единственным пределом для реализации планов на завтрашний день могут стать лишь наши сомнения в сегодняшнем дне. Давайте двигаться вперед, твердо и безоговорочно, веря в светлое будущее. Франклин Дилано Рузвельт Великая истина Вы можете научиться всему необходимому для достижения любой цели, которую поставили перед собой. Этот принцип дает вам возможность полностью контролировать свое будущее. Когда я был молод и боролся за существование, терпел неудачи и разочаровывался, он пришелся как раз к стати. И когда я начал следовать ему, он изменил мою жизнь раз и навсегда. Честно говоря, никто из людей не умнее и не лучше вас. Одно то, что у кого-то дела идут лучше, еще не значит, что он в чем-то вас превосходит». Просто научился преуспевать в выбранной области раньше вас. А то, что сделал кто-то другой, вам тоже по плечу. Существует лишь несколько ограничений. Этот принцип звучит просто, но ему нелегко следовать. Вы можете научиться всему необходимому, чтобы достичь любой цели, которую поставите перед собой. Как только я усвоил эту идею, больше не боялся заменять работу и даже переходить из одной отрасли в другую. «Я научился продавать рекламу, инвестиции, автомобили и канцелярские товары. Я работал в сфере продаж и аренды недвижимости, а затем в строительстве. Затем я занялся импортом и дистрибьюторством, потом банковскими операциями, после – печатным делом, консалтингом, а в итоге начал выступать с лекциями, стал писать книги, создавать аудиопрограммы и увлекся корпоративным обучением». «Узнайте, что вам нужно». Каждый раз, когда я попадал в новую отрасль, я на время выходил из нее и узнавал все, что только мог по данной теме, а затем применял полученные знания на практике. Сначала я читал книги, которые брал в публичной библиотеке, затем стал покупать их и собирал собственную обширную библиотеку. Я слушал все аудиокассеты по интересующей меня тематике, которые у меня получалось найти, и посещал каждый подходящий семинар. Когда мне исполнился 31 год, я проштудировал сразу несколько предметов и сдал вступительные экзамены в крупный университет. Я потратил несколько тысяч часов на учебу, чтобы получить степень по бизнесу, изучил тонкости микро- и макроэкономической теории, познал статистику, вник в теорию вероятностей, приобрел навыки управления и бухгалтерского учета. Я изучал маркетинг, менеджмент, администрирование и стратегическое планирование. Великая тайна. Я полагал, что опоздал на вечеринку, так как всем давно известно, учеба – ключ к будущему. Поэтому был поражен и озадачен, когда обнаружил, что очень немногие занимались тем же, чем и я. Большинство людей, по их собственному признанию, влачили жизни, полные тихого отчаяния, как выразился американский писатель Генри Торо. Они работали там, где им не нравилось, получали зарплату намного ниже их возможностей, оставались в отношениях, которые им осчертели, и жили жизнью, не приносившей им удовлетворения. Я пытался сказать им, что выход в движении вверх. Я убеждал каждого встречного, что можно научиться всему необходимому и достичь любой цели, которую человек поставит перед собой. Не существует никаких ограничений, но мало кто прислушивался к моим словам для всего на свете есть причина. Мы живем в упорядоченной вселенной. Все события происходят по какой-либо причине. Обнаружив, что окружающие меня люди не заинтересованы менять условия собственной жизни, я начал искать причины, лежащие в основе их поведения. И нашел их. Ученые потратили много лет на изучение психологии успеха и психологии неудачи. Большинство исследователей пришли к выводу, что существует два основных внутренних препятствия, которые сдерживают людей. Первое, доктор Мартин Селигман из Университета Пенсильвании, назвал в своей книге «выученный оптимизм» выученной беспомощностью. Согласно его исследованиям, подобный психологический настрой в той или иной степени затрагивает 80% всех людей, и для многих именно он является главным препятствием на пути к успеху и самореализации как будто в ловушке. Вследствие негативных детских переживаний, особенно из-за деструктивной критики и ранних неудач, многие достигают такого момента в жизни, когда начинают ощущать себя беспомощными и неспособными измениться или предпринять какие-либо действия. Большинство мужчин и женщин чувствуют себя подавленными из-за событий, которые происходят с ними и вокруг них. Они убеждены, что ничего не могут сделать, чтобы повлиять на мир или улучшить свою жизнь. Самым очевидным доказательством того, что человек испытывает выученную беспомощность, является постоянное повторение фразы «я не могу». Люди думают, что не могут похудеть, найти подходящую работу, улучшить или изменить отношения, увеличить доход, повысить уровень знаний и навыков, а также не способны на многие другие вещи, которыми действительно хотят заниматься. Они слишком много раз безуспешно пытались предпринять что-либо в прошлом, поэтому со временем пришли к выводу – изменить будущее практически невозможно. В результате чего стали пассивными и теперь принимают условия своего бытия как данность. Их жизнь состоит из однообразных событий – встать утром, пойти на работу, немного пообщаться с коллегами, вернуться домой, поужинать, посмотреть телевизор и затем лечь спать. Ловушка самодовольства. Второе психологическое препятствие, которое сдерживает многих, так называемая зона комфорта. Люди-рабы привычек. Начав заниматься какой-то деятельностью, они со временем привыкают к сложившимся обстоятельствам и с большой неохотой соглашаются изменить существующее положение вещей или выйти из ситуации, в которой находятся, даже если не особенно счастливы и не сильно удовлетворены текущими условиями. Они довольны собой и даже несколько самодовольны, и в конце концов начинают бояться любых перемен. Люди попадают в своего рода колею, и чем дольше остаются в ней, тем глубже она становится, пока, наконец, человек не оставляет всякую надежду когда-либо изменить или улучшить свою жизнь. Выученная беспомощность в сочетании с нахождением в зоне комфорта приводит к формированию такой личности, которая постоянно чувствует себя пойманной в ловушку, считает себя слабой, бессильной и неспособной контролировать и реально изменить свою жизнь. Человек, находящийся в таком психологическом состоянии, стремится скорее к безопасности, чем к поиску благоприятных возможностей и часто считает себя жертвой обстоятельств, над которыми не властен. Никаких реальных ограничений. Но в действительности нет никаких реальных ограничений на то, чего вы можете достичь в жизни. Если нечто сделал кто-то другой, вы тоже в разумных пределах способны на это. Сам факт, что вы смогли поставить перед собой четкую цель, означает, у вас есть шансы ее достичь. Если человек сильно стремится к чему-либо, природа, не скупясь, дает ему таланты и способности, необходимые для получения желаемого. Если вы проанализируете свою жизнь, то наверняка вспомните много случаев, когда вы получали все, к чему стремились, достаточно долго и достаточно усердно, и в конце вас ждал триумф. Вы не беспомощны и не застряли в глубокой колее. Ваш истинный потенциал ограничен только вашим собственным воображением и решимостью. Самые злейшие враги Два самых главных фактора, которые создают ощущение беспомощности и зоны комфорта – страх и невежество. Страх всегда было и остается вашим злейшим врагом. Он и неуверенность в себе мешают вам мечтать с размахом и совершать великие дела больше, чем какие-либо другие факторы. Кажется, что чем меньше вы знаете о конкретной области, тем больше боитесь попробовать в ней что-то новое. У вас пропадает охота стремиться к чему-то лучшему, и вы продолжаете делать то, что уже делаете. Страх и невежество усиливают друг друга, и так происходит до тех пор, пока у человека не развивается своего рода психологический паралич, который неизбежно приводит к низкому КПД и неудачам. Открою вам один замечательный секрет. Интенсивное изучение любого предмета укрепляет вашу уверенность в себе и уменьшает страх потерпеть неудачу в связанной с ним области. Увеличивая объем знаний или совершенствуя навыки, вы скорее достигнете точки, когда будете готовы действовать и осуществлять изменения. Но если вы совершенно не сведущий в определенной области, если вы ничего не читали или не узнали о предмете, он обязательно покажется вам слишком сложным и недостижимым. Из-за недостатка знаний человек боится предпринимать любые действия, необходимые для улучшений в этой области. Как избавиться от страхов? Противоядием от страха и невежества являются желание и знания. В том, чего вы можете достичь, вас по-настоящему ограничивает только интенсивность вашего желания. Если вы действительно хотите чего-то достаточно сильно, то практически не ограничены ничем, а значит, можете добиться задуманного. И чем больше вы узнаете о каком-либо предмете, тем сильнее будет ваше желание достичь высот в этой области. Узнавая все больше, вы становитесь более уверенным и принимаете необходимые меры для воплощения своей мечты в реальность. Чем сильнее желание и больше объем знаний, тем меньше самоограничивающий эффект, вызванный страхом и невежеством. Попутно вы также избавляетесь от их спутников, выученной беспомощности и зоны комфорта. «Обладая сильным желанием и большим объемом знаний, вы в конечном итоге прогоните страх и невежество, им на смену придут мужество и уверенность. Чем больше вы узнаете о важных для вас вещах, тем больше смелости вы ощутите, пытаясь достичь цели, и тем больше будете уверены в том, что в конечном итоге добьетесь успеха». Как однажды сказал Генри Форд, Верите ли вы в то, что можете что-то сделать или не верите, в любом случае вы, скорее всего, правы. Вы несете ответственность. Мой первый большой прорыв в жизни произошел, когда я обнаружил, что могу научиться всему необходимому для достижения любой цели, поставленной перед собой. Второй прорыв случился, когда я понял, что полностью отвечаю за себя и за все, что со мной происходит. Никто ничего не собирался делать для меня – Если я чего-то хочу, то никто, кроме меня, и не способен получить желаемое. Если возникли проблемы или ограничения, именно я должен решить их и преодолеть. Я был предоставлен сам себе. Принять ответственность за свою жизнь – гигантский шаг, который должен сделать любой человек, чтобы проститься с детством и по-настоящему повзрослеть». Незрелые люди критикуют, жалуются и обвиняют других в своих проблемах, и только совершив этот шаг, они видят себя как личность, управляющую собственными творческими силами. Не взяв полную ответственность за свою судьбу, вы будете считать себя жертвой условий и обстоятельств, а приняв определенные обязательства, окажетесь в своих же глазах победителем. Все причинно-следственные связи имеют ментальную сущность. Третий прорыв моей жизни произошел, когда я узнал, что все причинно-следственные связи находятся у нас в голове. Все, что вы создаете в материальном мире, начинается с какой-то мысли. Если вы хотите изменить что-то снаружи, начните с преобразования собственного сознания и мировоззрения. Вы должны изменить свое мышление, если хотите изменить свою жизнь. Это величайшее открытие из всех когда-либо сделанных на Земле. Вы создаете мир вокруг себя с помощью непрерывного потока мыслей, эмоций и образов, проходящих через ваш разум. Вы контролируете и определяете свое будущее с помощью идей, которые продумываете в настоящем. Ничто вокруг вас не имеет никакого значения, пока вы сами не предаете его чему-то через мысли и эмоции. Как писал Шекспир в Гамлете, «Нет ничего ни хорошего, ни плохого, только своими мыслями мы делаем это таковым». Закон веры. Помните, все, во что вы верите, что ощущаете, и становится вашей реальностью. Чем сильнее вера, чем больше эмоций вы испытываете, тем значимее влияние, которое они оказывают на ваше поведение и на все происходящее с вами. Если вы абсолютно уверены, что вам суждено добиться большого успеха и ни на миг не отступаете от своих убеждений, то ничего в мире не помешает вам обрести заслуженный триумф и славу. Если вы абсолютно уверены в том, что являетесь достойным человеком с невероятными способностями и собираетесь совершить что-то выдающееся в жизни, эта вера отразится во всех ваших действиях и в конечном итоге станет вашей реальностью. Ваша самая большая обязанность перед самим собой – изменить собственные внутренние убеждения, чтобы они соответствовали реалиям, которыми вы хотите наслаждаться в окружающей действительности». Вы всегда можете определить, каковы ваши убеждения на самом деле, посмотрев на то, что делаете. Человек всегда выражает свои истинные ценности в действиях. Вы тоже всегда поступаете в соответствии с тем, кто вы есть на самом деле и во что вы действительно верите. Один из лучших способов определить свои истинные убеждения – вспомнить о том, как вы ведете себя, когда сердитесь, расстраиваетесь или испытываете давление. Вот тогда все находящееся внутри выходит на свет Божий. Как говорится, обстоятельства не создают человека, они только открывают его для самого себя и для других. Используя закон обратимости, развивайте у себя такие ценности, убеждения и качества, которыми больше всего восхищаетесь, действуя так, как если бы уже обладали ими. Поступайте так всякий раз, когда того требуют обстоятельства. Чтобы развить в себе мужество, действуйте смело, даже когда страшно. Чтобы развить у себя честность, говорите и поступайте искренне и открыто, даже когда вам хочется скрыть правду или недосказать что-то. Вскоре ваши убеждения отразятся на ваших поступках, а ваши поступки на ваших убеждениях. Закон ожиданий. Закон ожиданий гласит, Если вы твердо уверены, что какое-либо событие непременно наступит, такая убежденность превращается в самоисполняющееся пророчество. Вы постоянно предсказываете свою судьбу, когда говорите, как, по вашему мнению, все обернется в той или иной сфере вашей жизни. Ожидания определяют отношения к жизни и заставляют людей вести себя с вами сообразно вашим представлениям об этом. Если вы рассчитываете на успех, то в конечном итоге добьетесь его – Если вы желаете стать счастливым и популярным, обязательно будете и счастливы, и популярны. Если вы хотите быть здоровым и богатым, чтобы окружающие вас люди восхищались вами и уважали вас, именно так и произойдет. Вы можете определить свои истинные ожидания, прислушиваясь к словам, которые используете для описания предстоящего события. Всегда думайте и говорите о будущем позитивно. Начинайте каждое утро со слов «Я верю, что сегодня со мной произойдет нечто замечательное». И в течение всего дня ожидайте этого замечательного события. Ищите в каждой ситуации, положительной или отрицательной, что-то хорошее. Вы будете поражены тем, насколько сильно подход к жизни повлияет на ваши отношения к ней и на то, как к вам станут относиться окружающие. Позитивное самоожидание. Успешные и счастливые люди постоянно поддерживают у себя позитивный настрой. Они заранее ожидают успеха и редко бывают разочарованы. Они рассчитывают заключить больше сделок, чем потерять. Они готовы извлечь что-то ценное из любого опыта. Они знают, что в конечном итоге достигнут своих целей, поэтому остаются открытыми для любой возможности. Они верят, что цели могут быть достигнуты даже таким образом, который они никогда не рассматривали. Самый лучший способ предсказать будущее – создать его. И вы делаете это через свое отношение к тому, что происходит с вами сегодня, неважно, положительное это событие или отрицательное. Подходя к каждой ситуации уверенно, стараясь извлечь из нее уроки и выгоду, вы продолжите расти и прогрессировать и двигаться к своим целям. Благодаря чему вы также становитесь более счастливым, более оптимистичным человеком, с которым другие люди захотят быть рядом и которому они пожелают помочь. Закон притяжения Закон притяжения, объясняющий структуру как успеха, так и неудачи, многие люди считают самым важным из всех. Он гласит, вы являетесь живым магнитом, поэтому неизбежно притягиваете в свою жизнь людей и обстоятельства, которые входят в резонанс с вашими доминирующими мыслями, особенно с теми, которые возникают при сильном эмоциональном потрясении. Согласно этому закону или естественной силе, чем больше вы думаете о том, чего больше всего хотите, тем сильнее предвкушаете радость от достижения цели. Чем более вы убеждены и наполнены энтузиазмом, тем сильнее притягиваете к себе цель, словно магнит железные опилки. Ваши мысли создают силовое энергетическое поле, которое привлекает людей, обстоятельства, идеи, возможности и ресурсы, необходимые вам для достижения поставленных результатов. Изменив свое представление о себе и своих возможностях, вы обретаете силы, необходимые для того, чтобы превратить ваши великие мысли и идеи в реальный жизненный опыт. Закон соответствия Гласит, внешний мир человека соответствует его внутреннему миру. Другими словами, любые телесные ощущения являются отражением внутреннего состояния индивида. Оглядываясь вокруг, вы видите то, что уже находится в вашем сознании. Куда бы вы ни направлялись, вы уже находитесь там. Ваш внешний мир, благосостояние, работа, отношения и здоровье отражает те картины и образы, которые рождаются внутри вас. Ничто не может навсегда остаться в вашей жизни, если не соответствует вашему психологическому настрою. Чтобы обрести более счастливые отношения, вы должны стать более любящим человеком, но не только в мыслях, а искренне, всей душой стремиться к ним». Тогда характер ваших отношений действительно постепенно изменится, а может даже и сразу. Чтобы добиться большего финансового процветания, вы должны стать состоятельным в собственном сознании. Чтобы быть здоровее и лучше ощущать себя в своем теле, вы должны мыслить как здоровый и счастливый человек». В 1905 году доктор Уильям Джеймс из Гарварда сказал, «Величайшая революция, произошедшая в сознании моего поколения, случилась благодаря одному открытию – Оказывается, изменив свое мышление, люди могут изменить и внешние аспекты своей жизни. Примите на себя ответственность за собственную жизнь. Существует только одна вещь, которую вы полностью контролируете – содержание вашего сознания. Только вы определяете, о чем и как вам следует думать. Данная сила, то есть возможность осуществлять такой контроль – все, что вам нужно для создания собственной прекрасной жизни. Одной лишь способности осознанно направлять мысли к нужной цели достаточно для преодоления любых препятствий и снятия всех ограничений на пути к успеху. Законы веры, ожидания, притяжения и соответствия, используемые сознательно и целенаправленно, станут ключами к совершению самых замечательных вещей в вашей жизни». Когда вы поменяете образ мышления и начнете думать о поставленных целях и об открывающихся возможностях, изменятся и ваши убеждения, и ваши действия. Вы обнаружите, что делаете все больше и больше для воплощения своих мечтаний в реальность. Ожидайте только хороших событий, и тогда редко будете разочарованы. Привлекайте в свою жизнь различных замечательных людей и благоприятные возможности, и тогда ваш внешний мир начнет соответствовать тем целям и образом, которые вы создаете в сознании. Успешные и счастливые люди в основном придерживаются позитивного внутреннего настроя. Преуспевающие и богатые люди имеют особый склад ума, способствующий их процветанию и богатству. Добрые, терпеливые, нежные и любящие люди, которые наслаждаются счастливыми и полноценными отношениями в семье и с друзьями, имеют соответствующее мировоззрение, настроенное на добро, любовь и терпение. Когда вы разовьете у себя такой образ мышления, что и у других успешных людей, то вскоре начнете наслаждаться такими же результатами и получать сходный опыт. Начните с того места, где находитесь. Вы можете сказать, что на данный момент вам не хватает образования, возможностей и ресурсов, которыми, по-видимому, обладают другие успешные люди. Не волнуйтесь. Дело в том, что большинство начинали свое дело, обладая минимальными преимуществами или вообще начинали с нуля и все равно сделали нечто стоящее в своей жизни. Раньше я жалел себя, потому что встретил свой 20-й день рождения без гроша в кармане и почти без всяких нужных корочек. Затем я узнал, что большинство людей начинают с малого или вообще без денег. Если же кто-то и получает хорошее образование, то оно по большей части оказывается бесполезным в реальном мире, как только школа заканчивается. Потом я жалел себя из-за того, что у меня не имелось природных талантов, которые могли бы мне помочь найти хорошую работу. Скорее я узнал, что большинство людей отправляются в путешествия по жизни, сидя в маленькой лодке. Большинство пытаются и терпят неудачу во многих своих начинаниях, прежде чем находят подходящую сферу применения для своих талантов и способностей. Суть в том, что все, чего вы когда-либо достигнете, вам придется делать самому. Никто ничего не сделает за вас, но если вы продолжите учиться и развиваться, пробовать разные возможности, вы в конечном итоге получите много всяких ништяков. Все так поступают. Просто помните, что шанс подобен футбольному мячу. Если вы не завладеете ими, и не поведете к воротам, он будет просто лежать на траве, никак не влияя на счет игры. Когда шанс у вас появляется, немедленно начинайте действовать. Этот удивительный мир. Мы живем в прекрасном мире, возможно, в лучший период человеческой истории. Каждый из нас имеет больше возможностей для достижения задуманного, чем любой человек, существовавший раньше. Нет никаких ограничений относительно того, чего вы можете достичь, за исключением тех, которые вы придумываете для себя сами. Все зависит лишь от выбранного образа мышления. Чувство выученной беспомощности и соблазн оставаться в зоне комфорта – вот два основных психологических препятствия, стоящих у вас на пути. Именно они мешают вам изменяться, мечтать по-крупному и ставить перед собой грандиозные цели. Путь к преодолению страха и невежества лежит через желание и знание. Два качества, которые развиваются из сильного желания и возросших знаний – смелость и уверенность. Они необходимы, чтобы сделать все для реализации задуманного. Вы воплощаете свои мечты в конкретную реальность, превращая их в цели. Вы сами решаете, чего именно хотите – Составьте список желаний, установите крайний срок их реализации и определите, какие усилия вам придется приложить, чтобы выполнить все задуманное. Составьте письменный план действий для достижения поставленной цели и каждый день делайте хоть что-нибудь для продвижения к ней. Заранее пообещайте себе, что вы никогда, никогда не сдадитесь. Добивайтесь прогресса, а не оправдывайтесь. Марк Твен однажды написал – Для неудачи есть тысяча оправданий, но никогда не имеется веской причины. Когда я перестал оправдываться, я начал прогрессировать. Когда я прекратил винить других людей и жалеть себя, я стал думать о конкретных действиях, которые мог бы предпринять, чтобы улучшить свое положение. Когда я поставил цели и построил планы по их достижению, я почувствовал, что контролирую свою жизнь и свое будущее». Изучая то, что мне требовалось знать для достижения нужных результатов, я почувствовал себя более уверенным и компетентным в других сферах жизни. И когда я начал достигать свои цели одну за другой, точно так же, как вы достигнете своих, мое мышление полностью изменилось. Меняя свою жизнь. Успех – это внутренняя работа. Это состояние ума. Он начинается у вас в голове и вскоре отражается в реалиях окружающего мира. Меняя образ мышления в позитивную сторону, вы становитесь более самодостаточным человеком. Мечтая о чем-то грандиозном и представляя себе собственное великолепное будущее, вы превращаетесь в настоящего лидера. Записывая свои цели и составляя планы по их достижению, вы полностью контролируете свою жизнь, а внедрив идеи, озвученные в книге, вы станете неудержимым. Практические упражнения Первое. Прямо сегодня примите на себя полную ответственность за все, чем вы занимаетесь и когда-либо будете заниматься. Вместо того, чтобы оправдываться, добивайтесь прогресса. Второе. Определите ту сферу, по отношению к которой используете слова «я не могу», когда думаете о необходимости измениться или попробовать что-то новое. Теперь представьте, что все ваши ограничения находятся лишь в вашем сознании. Третье. В каких сферах жизни вы чувствуете себя комфортно настолько, что сопротивляетесь переменам, даже если они улучшат условия вашего существования? Что вы можете сделать для выхода из зоны комфорта? Четвертое. Определите ту область, где страх и сомнения удерживают вас от попытки добиться желаемого. Представьте, что вам абсолютно гарантирован успех, чтобы вы сделали по-другому. Пятое. Каковы ваши любимые оправдания, почему вы не принимаете решений и не предпринимаете необходимые действия, когда хотите достичь своих целей? Что, если все ваши оправдания – выдумка? Шестое. Желание и знания – противоядие от страха и сомнений. Что вы можете сделать немедленно, чтобы расширить свои знания в той области, в которой считаете это необходимым? Седьмое. Определите ключевую сферу той своей жизни, которую создали с помощью собственного воображения. Как вы могли бы изменить свое мышление, чтобы стать более успешным?